«Растворяй и коагулируй». Он знал, что означает этот обрыв мысли. Это трещина в здании мира. Юным шкалером он вычитал у Николая Фламеля описание «черной стадии» или «стадии чернения» попытки растворения и обжига форм, являющий собою самую трудную часть великого деяния. Дон Блаз де Велла неоднократно торжественно заверял его, что операция эта совершится сама собой, независимо от твоей воли, если будут неукоснительно соблюдены все ее условия. Школяр за поем изучал формулы, которые казались ему извлеченными из какой-то зловещей, но, быть может, правдивой колдовской книги, Это алхимическое расчленение, столь опасное, что герметические философы говорили о нем только иносказаниями, и столь изнурительное, что целые годы жизни прошли в тщетных усилиях его достигнуть, он когда-то смешивал с дешевым бунтарством. Потом, отринув пустые мечтания, столь же древние, как само человеческое заблуждение, Он сохранил от наставлений своих учителей алхимиков лишь несколько чисто практических рецептов даборотворять и сгущать в опыте имеющим дело с телесной оболочкой вещей. Теперь две ветви параболы встретились. Философская смерть свершилась. Оператор, обожжённый кислотами, был одновременно и субъектом и объектом, хрупким перегонным аппаратом и черным осадком на дне сосудоприемника. Опыт, который полагали возможным ограничить лаборатории, распространился на все. Означало ли это, что последующие стадии алхимического действа вовсе не бредни, и в один прекрасный день он познает аскетическую чистоту белой стадии, а потом торжество сопряженных духа и плоти, присущие красной стадии. Из расколотых недр рождалась Химера. В дерзости своей он говорил «Да», как прежде дерзко говорил «Нет». И вдруг останавливался, сам себя осаживая. Первая фаза деяния потребовала всей его жизни, Ему не хватит времени и сил, чтобы идти дальше, даже если допустить, что тропа существует, и человек может по ней пройти за загниванием мыслей, отмиранием инстинктов, распадом форм, почти непереносимым для человеческой природы, или последует настоящая смерть? Интересно было бы знать, какая? Или дух, возвратившись из головокружительных дали вновь усвоит все те же навыки, только обретя при этом более свободные, как бы очищенные дарования, хорошо бы увидеть их плоды. Он и начинал их видеть. Труд в лечебнице его не утомлял. Никогда еще рука его не была так тверда и глаз так точен. Оборванцев Терпеливо дожидавшихся с утра начала приема, он лечил с таким же искусством, как когда-то великих мира сего. Совершенно избавленный от соображений чистолюбия или страха, он мог свободнее и почти всегда с успехом применять свои методы. Эта полная самоотдача исключала даже чувство жалости. От природы сложения сухого и нервного он казалось окреп с годами не замечал зимней стужи и летней сырости, не страдал более от ревматизма, подхваченного в Польше, перестали его мучить, и последствия перемежающейся лихорадки, которую он когда-то вывез с Востока. Он равнодушно ел то, что один из братьев, которого приора отрядил помогать в лечебнице, приносил ему из трапезны, а в трактире выбирал самую дешевую пищу — мясо, кровь, потроха — Все, что когда-то трепетало жизнью, в эту пору претило ему, потому что животное, подобно человеку, умирает в муках, и ему было противно переваривать чью-то агонию С того времени, когда в Монпелье, в лавке мясника, он собственной рукой зарезал свинью, чтобы проверить, совпадает ли пульсация артерии с сердца. Он считал бессмысленным прибегать к разным выражениям, говоря о животном забить, а о человеке убить, о животном сдохло, а о человеке умер. Из пищи он предпочитал теперь хлеб, пиво, кашу, которые как бы еще хранили в себе густой дух земли, сочные травы, освежающие плоды и съедобные кореньи. Трактирщик и брат, кухарь, восхищались его воздержанностью причину, которую усматривали в благочестии. И однако иногда он заставлял себя смаковать порцию требухи или кусок кровавой печенки, дабы убедиться, что отказывается от этой пищи обдуманно, а не по прихоти вкуса. Гардеробу своему он никогда не уделял внимания, то ли по рассеянности, то ли по небрежению, он его больше не обновлял. В вопросах эротических он по-прежнему оставался медиком, который когда-то рекомендовал своим пациентам заниматься любовью для поддержания сил, как в других случаях назначал им пить вино. Жгучие ее тайны казались ему при том, для некоторых смертных, единственным путем, открывающим доступ в то огненное царство, мельчайшими искорками которого мы, может быть, являемся. Но миг этого высочайшего взлета был краток, и про себя он подозревал, что для философа действо, столь подвластное оковам материи, столь зависящее от инструментов, сотворенных из плоти, всего лишь один из тех опытов, которые должно проделать, чтобы потом от них отказаться. Целомудрие! Представлявшиеся ему прежде предрассудком, с которым следует бороться, теперь казалось одним из обличий безмятежности духа, он наслаждался холодным знанием людей, которые приходят тогда, когда ты не испытываешь к ним больше вожделения. И однако, соблазненный как-то случайной встречей, он вновь отдался любовной игре и подивился собственной силе. Однажды он рассердился на пройдоху монаха который вздумал торговать в городе целебной мазью, составленной в их аптеке но гнев его был не столько непосредственной вспышкой сколько обдуманным проявлением чувств он даже позволил себе после удачной операции отдаться порыву тщеславия как позволяют собаки встряхнуться на траве после купания как то утром